Сергей Щепетов, род Волка, глава седьмая. Он решил спеть просто так, чтобы как-то отметить красоту тихого вечера и благостное ощущение в желудке, заодно и проверить, не захлестнет ли его тоска по дому, и вообще должен же он как-то самовыражаться. А петь Семён любил, но, н ну, о не то чтобы совсем не умел, все-таки пару лет проучился в детской музыкальной школе. но друзья не рекомендовали ему этим заниматься в замкнутом помещении и при посторонних. Они говорили, что сочетание луженой глотки со способностью исполнителя воспроизводить мелодию с точностью до полутона не более на людей непривычных производит, скажем так, странное впечатление. Поэтому Семён демонстрировал своё искусство исключительно в местах отдалённых и мало населённых. Боевые и лирические песни в его исполнении очень способствовали поднятию духа соратников в трудных маршрутах и на тяжелых переходах. Правда, злые языки говорили, что люди под его песни начинают быстрее шевелить ногами в надежде, что когда они дойдут до цели, начальник перестанет наконец о р а т ь Он уселся спиной к костру, чтобы греть поясницу и затянул, глядя в пустоту чужого мира. Все перекаты до да перекаты. п о с т е п е н н о входя в р а ж он прошелся по Городницкому, Кукину, Клячкину, Дольскому, Визбору. не забыл г а л и ч а и куджаву, а также Макаревича с синей птицей и Шевчука с последней осенью, после чего приступил к Высоцкому. В яростном душевном порыве он исполнил баньку, охоту на волков, дом и коней. Когда же он грянул, а у дельфина сопки о т о звались гулким эхом, кажется, где-то на склоне даже камешки посыпались. Подпеваю, удовлетворенно подумал Семен и решил завершить цикл песней, очень п о п у л я р н ы й когда-то в студенческих кругах. Авторство ее так и осталось не выясненным, то ли очень ранний Высоцкий, то ли чья-то породина на него. Не могу больше жить, вы найдете такую обитель, ч т о б ни баб, ни вина, ни друзей, ни врагов, только я. А намедни в театре какая-то жуткая тетка, вся в слезах и в помаде и с н о г а н о м в м о х н а т о й руке разогнала толпу, угрожая расправой короткой. Семен допел п о с л е д н и й к у п л е т и стал прислушиваться. Не начались ли в горах обвалы? Вместо этого он услышал: "Обни, обня, н е д р а с невра, тани". Что? Изумился Семён и резко повернулся. Сквозь дыру входа было видно, что туземец уже не лежит, а сидит на подстилке в своем шалаше. Не может быть! Не поверил своему ч а с т ь ю певец спросил: "Что ты сказал?" Туземец грустно вздохнул, развел руками и выдал несколько фраз. Семён быстренько мобилизовал свои новые ментальные способности и сумел понять примерно следующее: очень сильное заклинание, очень. Я не смог устоять, слишком сильное заклинание. Теперь мне придётся жить мёртвым, без друзей и врагов. Семён встал, подошёл к шалашу, опустился на корточки, посмотрел туземцу в глаза и заговорил, стараясь продублировать текст мысленным посылом. Наконец-то о чухался парень. Мне надоело пихать тебе еду в рот и выгребать из-под тебя дерьмо. Ты сам не захотел отпустить меня в нижний мир. Не принял упрека туземец. Ах, вот как! Я же еще и виноват. Ладно. А зачем тебе, собственно, нужно в нижний мир? Что ты там забыл? Ничего. Вообще-то я хочу к своим, но мне уже не родиться. Тропа в о и н а редко приводит обратно. А куда же она приводит? В верхний мир, конечно, но сначала нужно пройти через нижний. г о д и т с я пробормотал Семен, о з а д а ч е н н о п о ч е с ы в а я затылок. Дай подумать. Был период, когда возня с телом настолько его достала, что он уже не стесняясь себя желал ему смерти и представлял, какая замечательная жизнь у него начнется после этого. Тем не менее перешагнуть через собственное ч и с т о п л ю й с т в о Семен не смог и помочь человеку не решился. А потом привык, как привыкают к хроническому насморку или другой немочи. Он давно уже ни на что не надеялся и меньше всего на то, что этот полутруп восстанет. И вот, пожалуйста, на р а д о с т я х что в е ч е р н я я кормежка гигиеническая процедура сегодня отменяются, с е м ё н у хотелось сплесать и прорать все боевые песни, которые он помнил. Однако он взял себя в руки, подышал, успокаиваясь и начал думать. Оказывается, я теперь могу общаться с людьми, не зная языка. Эх, такие бы способности да в тот мир, в ту жизнь. Какая обида, блин! Похоже, что разговаривать с человеком, не зная языка, даже легче, чем с животными. Сочетание звуковой речи и мысленного посыла создает эффект, близкий синхронному переводу. Самое смешное, что и он кажется меня понимает. Местный язык похоже весьма развит, в нем полно абстрактных понятий. Но слава богу, непроизносимых звуков щелчков цокани языком и причмокиваний нет. А вот что плохо. Скорее всего, у них тут принципиально иное отношение к жизни и смерти. Это вообще-то не оригинально, скажем, у некоторых северных народов, занимающихся морским промыслом, раньше было не принято спасать упавшего в воду, а плавать никто не умел. Он сразу считался умершим, да и сам, наверное, полагал себя таковым. Совсем, кстати, не факт, что в древности жены рабов насильно отправляли на костер вслед за умершим хозяином. Вполне возможно, что они туда шли добровольно. Похоже, этот чувак совершенно не собирался жить дальше, а я, значит, его заставил. Но с этим как-нибудь разберемся. По идее теперь надо представиться. Не звать же мне его п я т н и ц е й Раз уж я тебя куда-то не пустил, может, хоть поешь по-человечески? Кинул в Семён на остатки ужина. Как же я могу по-человечески и з у м е л с я туземец, если я не человек? Хм, а кто же? Нхатуайр, конечно. Кто кто? Семён напрягся, внушая ему свое требование: немедленно объяснить, развернуть, показать данное понятие. Несмотря на ментальный контакт собеседников, дальнейший диалог долго напоминал общение глухонемого со слепым. У Семёна уже заломило в висках, в когда картина строения местного мироздания начала хоть немного проясняться. Оказалось, что тут существуют как бы три мира, или уровни, или реальности, или ещё чего-то: нижний, средний и верхний. В среднем обитают обычные животные, люди, именно так с большой буквы, и не люди. Когда человек умирает, его помещают туда, откуда он пришел, и через некоторое время он возрождается. В промежутке между смертью и новым рождением душа, внутренняя сущность, выраженная или обозначена именем, пребывает в нижнем мире. Тот, кто не был похоронен должным образом, возродиться, разумеется, не может. Когда его душа избавляется от плоти, Она наверняка попадает в верхний или нижний мир. в Прочем, пребывание там совсем не обязательно должно длиться в е ч н о При необходимости имя может быть призвано в средний мир для нового воплощения. Ох ох ох, долгонько придется разбираться мне с этим, подумал Семен и спросил: "Ну хорошо, а ты-то где? Я", удивился Туземец. "Нигде". В смысле, в свою очередь, т о р о п и л с Семен. И опять началось. Примерно через час картина несколько конкретизировалась, или Семену так показалось. Этот парень вроде бы умер, но не только не был погребен для воскресения, но и душа его не смогла начать освобождаться от плоти. Семен помешал. Теперь он как бы застрял между мирами. Очень приблизительно по-русски это состояние можно обозначить как неумерший мертвец, нха туайр, одним словом. Будем считать, что наполовину я понял, подвел итог Семен. свое прошлое имя ты мне, конечно, не скажешь, но, разумеется, тогда буду звать тебя о т т у а й р или Отту. Это ваше нх с п р и д ы х а н и е м мне пока произносить трудно. Ну а ты зови меня с е м ё н Да я знаю, кивнул Туземец. Семхон. Какой еще хон? Обыкновенный, пожал плечами Отту. Тебя, наверное, неправильно похоронили или ты порвал веревки. Так, подумал с е м ё н Похоже, мы с ним два с п о г а пара. Он не умерший мертвец. А я, значит, оживший. Дальнейшие расспросы в целом подтвердили мрачную догадку. Он действительно мертвец, воставший с из могилы. Такое случается, хоть и не часто. Для того, чтобы умерший смог возродиться, его помещают в особую могилу, представляющую, олицетворяющую, обозначающую собой как бы материнскую т р о б у Возрождение или воскрешение усопшего представляет собой присвоение его имени подростку во время обряда инициации. само же погребение является довольно сложной процедурой, включающей соответствующее оформление утробы и приведение покойника в изначальное состояние, то есть связывание его в позе эмбриона. В силу ряда причин покойник может покинуть могилу, не дождавшись нового воплощения. Это, конечно, никому не в радости. Люди стараются поскорее вернуть недисциплинированного мертвеца в изначальное состояние для его же блага. Что ж. Смирился с неизбежным Семён. Значит, быть мне с и м х о н о м Это что же получается у вас в племени? Количество умерших всегда соответствует количеству детей, доживших до совершеннолетия? Что вы делаете, когда появляется и з л и ш к к или недостаток? Когда мало детей, умершим долго приходится ждать воскресения, это плохо. Когда детей много и и м е н не хватает, их можно взять, выпросить, выменять, получить в долг общности людей. Ну, короче, у тех, с кем данный род обменивается особами женского пола. В совсем уж крайнем случае шаман может отправить своего духа в верхний мир, чтобы уговорить одну из душ непогребенных в о и н о в сойти в средний мир, то есть отдать себя подростку. А что в верхнем мире обитают только души воинов? Нет, конечно. А то посмотрел на него как на несмышленыше. Там пребывают лучшие люди в смысле м е н а племени и те, кто еще не родился. Ты немного похож на человека, Симхон. Как называются твои роды, племя? Ммм, <связывается> растерялся с е м ё н Не помню. А, -а, -а" улыбнулся Земец. Наверное, ты после смерти попал в будущее, в верхний мир. Конечно, вернувшись в средний мир, ты все забыл. с е м ё н задумался. Он сильно подозревал, что его дальнейшая судьба здесь зависит от того, что и как он ответит сейчас этому голому мужику, которого он чёрт знает сколько времени кормил с ложечки. Возможно, туземец предлагает ему удачное решение проблемы, а может быть, этот путь заведет в тупик. Нижний, средний и верхний миры не являются прямыми аналогами прошлого, настоящего и будущего, но как-то с ними соотносится. Какое понятие шире, какое уже? Кто кого в себя включает? Уяснить пока невозможно, если возможно вообще. Придется играть почти в слепую, конечно, давить на потерю памяти. Не все, а только то, что со мной было до смерти в среднем мире. Ничего утешил его туземец. Может быть, еще вспомнишь? Может, и вспомню, согласился Семен. Но ты должен мне помогать, отвечать на вопросы и обо всем рассказывать. Конечно, помогу, кивнул о т у А еда у тебя есть? Трохи есть, улыбнулся Семен. Только к костру п о л з и сам, хватит стояться. Кстати, а зачем мертвому еда? Сам не пойму, смущенно признался туземец. Но хочется. Как вскоре выяснилось, единственное, что нормально работало у туземца после травм и длительной отлежки, это язык. Ну и голова, конечно. В качестве м а л е н ь к о й м е с т и Семён не стал помогать ему заново учиться ходить. Зато постарался вытянуть из него как можно больше информации. Непогребенные это те, кто погиб в бою с н е л ю д я м и Если воин сражался храбро, если он был силен, хьюги отрежут ему голову и съедят мозг. Конечно, в таком виде правильное погребение невозможно. И, соответственно, невозможно самостоятельное воскресение в среднем мире. Да и зачем это? Ведь находиться в верхнем, наверное, гораздо приятнее. Слушай, я уже устал от всех этих покойников. Не выдержал Семён. Куда ж е теперь денешься? Грустно улыбнулся отту. В среднем мире люди живут между умершими и еще не рождёнными, а ты и я мертвецы. Пфу, чёрт! Но я-то почему? С чего ты взял? Неужели ты считаешь себя живым, Симхон? Посмотри на себя. У тебя почти нет запаха, а все живые и настоящие покойники всегда пахнут. Ты не тонешь в воде, живые не могут плавать без плота. Я тебя понимаю, но у тебя нет языка, а живых людей без языка не бывает. Тебя не смогли сделать неподвижным две стрелы. Даже ребенок знает, что бродячего мертвеца обычной стрелой не успокоишь. И последнее. Зачем живому человеку так долго находиться в лесу одному? Согласись, что совершенно не зачем. Мало ли зачем обиделся Семен. Где хочу, там и живу. Так это вы были на платах, вы в меня стреляли. Я и осенний гусь гордо выпятил грудь туземец. Мы никогда не промахиваемся. Я целился в голову между глаз, а он в грудь слева. Интересно, стрелы прошли насквозь или ты их потом вытащил? Ни хрена подобного. Вы вообще не попали, сволочи. Как это? У т у земца отвисла челюсть. С такого расстояния оба промазали, как миленькие. с л а радно добил его Семена, показал пальцами. Вот настолько. Надо же! Как же так? Ты только никому не рассказывай. А вдруг хлопнул себя по лбу о т у Я понял. Мы же никогда не стреляли в мертвых. Наверное, так и бывает. Обычные стрелы уходят в сторону, а волшебных у нас с собой не было. Дурак. начал не на шутку з л и т ь с е м ё н Вы же на плоту были, который двигался. Поправку надо было делать, как при стрельбе подвижущейся мишени. С какой стати ты же стоял на месте? Нет, тут всё ясно. Пустить обычную стрелу сквозь границу миров невозможно, а ты как раз на ней находился. Тут никакая поправка не поможет. Не вправо, так влево, но обязательно уведёт. И как это я сразу не догадался? Тут о смотрю в тебе дырок нет. Да пошел ты, смирился, Семен. Черт с тобой, пускай я буду м е р т в м Но вы то от этого тогда не знали, ни с того ни с сего стрелять в незнакомого человека. Не стыдно? Э, -э насупился Туземец. Ты говори, да не заговаривайся. Какие к нам претензии? Мы законы в жизни не нарушали, все сделали правильно. Наши мертвы е подтвердят. Ну и законы у вас? Нормальные законы, как у всех людей. Разве можно было поступить иначе? А вот ты? Был бы ты живым человеком, надо было бы отвезти тебя к шаману, чтобы он отобрал у тебя имя. Да ты еще почему? Я же еще и в и н о в а т оказывается. А кто, интересно, безобразничал на реке, а? Что мы тебе плохого сделали? Ну н е х р е н а ж себя, опешил Семён, это как же. А вот так, поставь себя на наше место. Плывешь ты себе тихо на плоту, никого не трогаешь, вдруг из леса выскакивает некто, явно не хюг, и ничего на нем нет. ни знаков рода, ни отличий племени, непонятно. Он на тропе войны или просто так на охоту вышел? А может быть, рыбу ловит? Более того, уж извини, не обозначено даже, что он мужчина, а не женщина. Не показано, прошел он по с в я щ е н и е или нет. Я уж не говорю про отсутствие знака имени, амулетов хранителей. Ну скажи тебе самому, то не стыдно было показываться в таком виде на глаза людям? И вдобавок ко всему... Этот некто кричит на нас, руками машет, то ли заклятие посылает, то ли порчу напускает. Ну ладно, раз уж у тебя ни стыда, ни совести, так стоял бы тихо, мы бы подплыли посмотреть на такое чудо непотребное. Было бы что рассказать людям, да и молодым опять же наука. До чего можно дойти, если не соблюдать законы жизни? Зачем орать-то надо было? Вы бы меня в кустах не заметили, пробормотал в к о н е ц растерявшийся Семен. Что? Мы не заметили. Изумление туземца казалось б е с п р е д е л ь н ы м То есть ты хочешь сказать, что наши старейшины отправили за камнем восемь коллег, нормальных воинов не нашлось. Ладно, ладно, попытался сменить тему Семен. Ничего такого не хотел. Расскажи лучше, куда вы плыли и зачем. Туземец охотно начал рассказывать, но Семен напрасно надеялся, что изложение вполне конкретных событий понять будет легче. Тема бракадабру про умирание и воскресание. Дословный перевод выглядел бы совершенно абсурдно. Дело в том, что в местном языке обобщающие и частные понятия занимали совсем другие места, чем в привычных с е м ё н о европейских языках. Скажем, увидев впервые широкое пространство за рекой, Семён назвал его для себя степью, противопоставив таким образом лесу. В языке т т у прямого синонима слова степь не было. Зато имелось не меньше десятка слов, обозначающих разновидности степного ландшафта, например, открытое плоское пространство с травой и кустами, называлось совершенно иначе, чем область низких холмов, разделенных сухими руслами ручьев. Ситуацию усугубляла к тому же явная табуация полный или частичный запрет на использование многих названий. В родном языке Семёна от далеких предков такой табуации почти не сохранилось. разве что в слове медведь, который по сути является описательным ведущим медом, и скрывающим настоящее имя животного. Таковой безусловно имелось, но не было предназначен о для повседневного использования. В общем, не имея с е м ё н мысленного контакта с собеседником через эти лингвистические дебри, ему бы ни за что было не продраться. С великим трудом и головной болью он, кажется, добрался до сути п р о и с ш е д ш е г о В среднем мире обитает несколько племен людей. Каждый из них имеет свою землю охоты на несколько дней пути в любую сторону. Прочных экономических связей между ними нет, поскольку единственным товаром является камень, лучший материал для изготовления орудий труда и оружия. Причем имеются в виду не мелкие сколки или трещиноватые обломки, попадающиеся в руслах ручьев, они впрочем тоже используются. а крупные цельные ж и л в а к и извлекаемые из горной породы. Одно из лучших месторождений камня известно людям давно, но находятся о новые за пределами их земли, там, где охотятся хьюги. Неясно, какими мотивами руководствовались вожди с т а р е й ш и н а племени ловринов, но вместо обычных вылазок они снарядили целую экспедицию. Ее целью было не просто добыть какое-то количество камня, а доставить сразу много камня. План экспедиции был прост, но остроумен. Основной отряд скрытно заходит по земле хюгов далеко вверх по течению реки. Там они делают плоты, и плывут на них вниз к месторождению. Достигнув цели, они грузят на свои плавсредства драгоценный материал и отправляются дальше. Рано или поздно течение их принесет на территорию родного племени. Вдоль реки в зарослях хюги не живут и не охотятся. Семён уже знал почему. А вот возле Заветного обрыва их вполне можно встретить. В этом случае отряду было предписано затаиться и ждать, пока они не уйдут. Вступать в бой по собственной инициативе, даже имея численное преимущество, им было запрещено. Вторая группа из четырех человек отправилась в путь днем позже. Ее задачей было держать след первой группы чистым на случай, если хьюги начнут преследование. Получилось все иначе. Страховочную группу Хюги перебили сразу после постройки плота, который в итоге достался Семену. Основной же отряд подвергся нападению во время сбора камней на обрыве. Члены отряда сражались как настоящие воины л о у р и н ы однако могли претендовать лишь на нанесение максимального урона противнику, но уж никак не на победу. Шесть человек погибли вполне успешно. Не повезло лишь двоим, один из которых стал теперь т у а й р о м Мало того, что он попал в плен живым. Он еще и подпытками умереть не смог. Почему они не добили тебя сразу? – спросил Семен. Что взять с дикарей? – вздохнула т у Они ж т у п ы е ничего не понимают в жизни. Думают, что съев мозг убитого врага, они получат его силу. Я продержался дольше других. Убил троих и одного искалечил. Хьюги решили, что мой мозг слишком ценен, чтобы убить меня просто так. Надо сначала хорошенько помучить. Это зачем же? но, наверное, чтобы я смог выказать еще больше мужества. Впрочем, кто их разберет этих уродов? А потом что было? Ты что сам не знаешь? Настало время великой воды, но эти гады быстренько подхватились и бежать, пока от большой земли не отрезло. а Надеюсь, что не успели. И тебя бросили? Могли бы хоть голову отрезать с собой забрать. Говорю же, уроды, они от чужих мозгов не умнеют. На меня же их не вожа к глаз положил. но сам брать побоялся, послал троих. У меня уж нога сломана была, но я одному глаз выбил, другому п а с т ь до да уха порвал. А как уходить понадобилось, вожак собрался меня добивать, а эти трое на него мол наша добыча. Ну передрались, короче. Пока главное стальным кости ломал, вода уж во всю пошла, а они ее жутко боятся. В общем и тут подгадили. Всего делов-то было р а з о к т о п о р о м махнуть. Сам-то я как не старался, но никак умереть не мог. А потом еще и ты заявился. Что я тебе плохого сделал? п р е к р а т и сказал с е м е н Этот вопрос мы закроем. Слушай внимательно. Памяти о среднем мире у меня нет, почти. Какого я племени не помню, но к о е к а к и е законы не забыл. Наверное, они отличаются от ваших, но нарушать их я не собираюсь, понял? Жаль, вздохнул Ату. Мог бы добить. Говорю тебе, не мог. И хватит об этом. Скажи лучше, а нельзя ли нам как-нибудь перестать быть мертвыми? Как-нибудь воскреснуть в собственных телах с собственными именами, а? Не понял. Ну, например, я тебя похороню по всем правилам, произнесу заклинание, ты встанешь о с из могилы, и я п р и с в о ю тебе твое прошлое имя, а ты потом сделаешь со мной то же самое. Ты же хочешь вернуться к своим, правда? Конечно, хочу. А ты уверен, что сила твоих заклинаний хватит? Конечно, хватит, об этом не беспокойся. Да, согласился Ту. Заклинания твоего рода очень сильны, но погребение должно быть выполнено по правилам моего рода и племени, иначе ничего не получится. Ты знаешь эти правила? Семен был на все согласен, лишь бы этот парень перестал считать себя мертвым. Похоже, ему без него здесь не обойтись. Конечно, знаю, ответил Туземец. Надолго задумался. Нам не собрать все магические предметы для оборудования могилы, а зачем все? Давай возьмем самое главное и самое сильное, а все остальное я заменю их обозначениями через з а к л и н а н и я конечно. Достать это мы все равно не сможем, покачал головой отту. Заменит ь погребальную утварь может лишь лопатка только что убитого мамонта взрослого самца. Ох, ох, ох, подумал Семен и сказал вслух: "Ничего, как говорил один мой рабочий, не писай со страху в компот, в нем же повар ноги моет. А что такое компот и повар?" Неважно, это заклинание помогающее не бояться трудностей. Что-нибудь придумаем. Ситуация складывалась в целом не слишком веселая. Семён с самого начала не сомневался в необходимости контакта с людьми. В принципе, наверное, выжить можно и в одиночку, но, но человек существо общественное. Длительное пребывание в одиночестве может быть приятным и полезным, а вот изоляция, принудительное исключение контактов. Это удар по психике, который не каждый выдержит. Раз люди тут есть, значит контакт не только возможен, но, пожалуй, неизбежен. Причем, если он окажется неудачным, то назад будет уже не отыграть. В лучшем случае просто убьют. Рассчитывать на опыт Миклухомакла и не приходится. За ним все-таки стоял весь цивилизованный мир, а за Семеном что? Институтское образование, глубокие познания в геологии, умение работать на компьютере? Нужно это все первобытным людям. Жди. Все, что нужно для выживания в условиях присваивающего хозяйства, он наверняка умеет делать хуже, чем местные, никогда с ними не сравняется. Единственная реальная ценность, которой он владеет, это умение махать боевым пушком. Это, конечно, безнадежно мало. Тогда что? Что предъявить туземцам, чтобы не убили сразу, чтобы не устроили на него охоту в случае затяжного конфликта? Короче говоря, на легкую жизнь Семен изначально не рассчитывал, но общение с т у з е м ц е м показало, что дело обстоит гораздо хуже. б у д ь он при первой встрече в набедренной повязке, его сочли бы нелюдью и убили. Но а каждому из взрослых людей общество предъявляет определенные весьма жесткие требования. з н а ч и т а н е человек, а г э н а п а л о ч к и Еще молодые годы довелось Семену работать в окрестностях небольшой т а е ж н о й деревушки. Жили там совсем не старообрядцы, не дремучие д и к а р и У многих в домах даже телевизоры были. Он считал, что умеет находить общий язык с любыми людьми, но в тот раз получился полный облом. Появляясь в деревне, он оказывался как бы в вакууме. Женщины от общения уклонялись, а мужики избегали подавать руку или делали это с таким видом, будто суют ее в дерьмо. Это было непонятно и очень обидно. Все выяснил о с ь п е р е д сам м о т ъ е з д о м Оказывается, он Семен. В одной из первых посещений имел глупость пройтись по улице в шортах, а это, извините, не в какие рамки. п р и ч е м днем позже один из рабочих в пьяном виде вышел из бани освежиться, заблудился и на той же улице выспрашивал у женщин обратную дорогу и ничего. Бабы потом над ним безлобно смеялись, а мужики всегда были рады выпить с городским прикаллистом. Трезвый же чисто одетый молодой человек с голыми ногами, в общем, контакт был провален безнадежно. Это в случае с белыми цивилизованными, в общем-то, людьми. Как ни крути, а получалось, что самому влезть в местное общество не удастся, и не надо строить иллюзий. Единственная надежда – вот этот туземец, который пошел на контакт только потому, что считает себя самого выпавшего из числа людей. Чтобы он начал активно сотрудничать, надо его воскресить, а для этого убить м а м о н т а Пустячок, а приятно. Собственно говоря, Семён слышал только об одном достоверном способе охоты на слонов без огнестрельного оружия. Охотник наносит животному рану копьем в живот, а потом терпеливо ждёт, когда тот помрёт от перитонита. В выкапывании ямы, п р о ч и е л о в у ш к и Семён не верил, поэтому он поинтересовался: эти ваши м а м о н т ы они как близко подпускают? Конечно подпускают, улыбнулся о т т у Только потом мало что остаётся для похорон. Большие однорукие звери никого не боятся, но они умные и прекрасно понимают, кто и зачем к ним приближается. Вот с этим Семен готов был согласиться. Слоны считаются чуть ли не самыми умными среди травоядных, а мамонты жили в более сложных условиях, и у них не было никаких причин быть глупее. Как же вы охотитесь на них? Ты это забыл, с и м х о н н у я же предупреждал тебя. Да, конечно, извини. На мамонтов не охотятся. Кого-то из них можно взять, если другие разрешат это, но так бывает только во время белой воды. Опять лингвистические тонкости, вздохнул Семён. Охота и они обозначают убийение животного и первичную разделку туши с целью получения пищи. По отношению к мамонту подразумевается все то же самое, но обозначается это другим термином, ни к кому больше неприменимым. В чем тут разница? Может быть, в конечной цели, в пище? Они же ее понимают не как мы, набор белков, жиров и углеводов, который д а ю т калории. Они же всегда вкушают конкретное животное, воспринимая его жизненную сущность и свойства. Атток, к примеру, глубоко убежден, что не может пока ходить не потому, что отвык, а потому, что я слишком долго кормил а его мясо безногих тварей. С м а м о н т о м похоже какой-то нюанс из этой серии. Интересно, что такое время белой воды? Зима, что ли? Самое смешное, что это понятие кажется у них не расшифровывается. Из дальнейших расспросов выяснилось много интересного. Например, что мамонты, п о с у щ и е с я поблизости от подвергшегося нападению, немедленно кидаются его защищать, а вот полуживой умирающий сородич как бы перестает для них существовать. Наоборот, они стараются д е р ж а т ь с я от него подальше. Что ж, может быть, это и жестоко, но логично. Кроме того. Мамонт видит движущийся объект не дальше полета стрелы из большого лука. Сколько это, Семён, разумеется, так и не узнал. н а б л а д а е т прекрасным слухом и обонянием, так что спрятаться или убежать от него практически невозможно. Тут правда вновь возникла ситуация много в а р и а н т н о с т и перевода. Семён совсем не был уверен, что под иными возможностями мамонта, а тупо, дразумевал, именно слух и обоняние. физическая невозможность спастись по смыслу как-то подозрительно смыкалась с запретом и таким табу, то ли на спасение, то ли на попадание в такое положение вообще. Короче, черт ногу сломит. Ты сможешь сделать большой лук от ту? Да ты что? Я ж простой воин. Магии и соития, кости и дерево владеют лишь, ясно? Может, ты и с магией камня не знаком? Ну как же? Низшие магии камни владеют почти все. Сам подумай, как могли послать сюда тех, кому он не подчиняется. Да, действительно, усмехнулся Семён. Хоть с наконечниками надеюсь, проблем не будет. Но и задачки ты мне задаешь, парень. Получается, что нам нужно мощное оружие дальнего боя. И сделать его должен я. Бывший воин племени Ловринов пожал плечами. Может, все-таки добьешься? Предстоящая авантюра в о о б р а ж е н и и Семёна пока вырисовывалась очень смутно, поэтому он решил подстраховаться, исходя из конечной цели. А целью этой было воскресение или оживление Ту. Сделать так, чтобы он и сам поверил в собственное воскресение и сородичи смог убедить. Но и, разумеется, в качестве благодарности ввел Семёна в их круг. Переубедить Туземца в необходимость накрытия его могилы лопаткой свежеубитого мамонта, наверное, не удастся. но даже если и удастся, что скажет его народ, не подумают ли люди, что царь не настоящий? Может возникнуть ситуация весьма и весьма чреватая. Черт побери, неужели в голове бывшего почти доктора наук не найдется чего-нибудь полезного, чего-нибудь простого и не з а т е й л и в о о из богажа тех богатств, которые выработало человечество? Семен трижды хлопнул себя по лбу и приказал: "Думай". Потом улыбнулся и погладил себя по давно не мытым волосам. Молодец, Селма. То, что он придумал, теоретически могло заменить даже лопатку м а м о н т а Правда, только теоретически. Гораздо надежнее было бы использовать это в качестве дополнительного стимулятора, катализатора, инициатора. В общем, решать поставленную задачу он начал не с разработки ракетной системы типа Земля-Земля или у б и й с т в о м а м о н т о в а все с той же посуды. Точнее, даже не с посуды, а с ревизии пищевых запасов. На этом фланге картина выглядела, в общем-то, прилично. Его рыбная ловушка исправно поставляла пару килограммов рыбы в день. Это если без активного в м е ш а т е л ь с т в а подкормки, загона и тому подобного. В окрестных водах проживали как минимум три щуки. Каждая имела свое место засады, которое она менять не желала. Семена к р е с т и л и х т а н е й Мани и Гали. Собственно говоря, рыбы в реке водилось довольно много. но эти девочки в е с и л и килограммов по 10 каждая и обещали в случае удачи д в а дня с ы т о г о существования. Раколовку Семен установил на месте не самым лучшим, зато удобным, прямо напротив костра. Естественно, все объедки отправлялись и м е н н о в нее, а она за это выдавала утром и вечером одного-двух раков вполне приличных размеров. Ракушки не слишком мобильные в здешних местах. Семён решил экономить на чёрный день. Кроме того, в ближайших старицах росло довольно много сладкой о с о к и которой можно было жевать и вершки, и корешки. Но Семён решил, что они того не стоят. В зарослях на террасе полно ягод, которые, кажется, кончаться не собираются. Да что же здесь такое сезонностью климата? В общем, река, хоть и нежирна, но кормила. А то уже на второй день начал понемногу ходить. И руки у него, несмотря на ужасные шрамы, работали нормально. помогать по хозяйству он пытался почти сразу. и Семен не без оснований рассчитывал в ближайшее время свалить все заботы на него. по видимому туземец умел много е из того, что Семену было недоступно. во всяком случае, узнав о местных щуках, он не сразу понял, в чем заключается проблема. так и что, поймать нужно? так бы сразу и сказал, делов то. в общем Семен решил, что вполне может позволить себе заняться решением фундаментальных а н е прикладны х повседневных задач. В о з л е глиняного карьера у него с у ш и л о с ь несколько горшков и мисок. Этого было явно недостаточно, и он посвятил целый день изготовлению этакого котла или бака емкостью литров 8-10. Он, конечно, предпочел бы сделать посудину еще больше, но побоялся, что она не выдержит обжига. Затем он вылепил нечто вроде крышки для нее, только не выпуклой, а вогнутой формы. оглядев дело рук своих, он остался доволен, но подумал, что даже приудачном обжиге часть и з д е л и й н е м и н у е м о расколется, и решил не пожалеть сил на изготовление вторых экземпляров. Его произведения выглядели, конечно, ужасно, но Семен махнул рукой на дизайн. Не до этого. В результате его творческих усилий в глиняном пласте образовалась довольно приличная яма. Ее он тоже решил использовать, но уже в качестве готового изделия. п о л е с н у л туда воды, слегка р а з м е с и л немного глины и обмазал стенки этой шпаклевкой. с ы р а я глина, как известно, воду не впитывает и не пропускает, если в ней, конечно, нет песчаных прослоев. В данном случае их не было. И стенки с е м ё н промазывал в основном и з эстетических соображений. В результате получилось нечто вроде полусферы глубиной чуть больше метра и шириной по верху метра полтора. с е м ё н расставил свои изделия на просушку. И прихватив мешок из шкуры, отправился на заветную террасу. Плантацию рябины он обнаружил давно, но решил, что интереса она для него не представляет. Дело в том, что по прошлой жизни ему было известно два вида или подвида этого растения. Ботаника он никогда особо не интересовался и для себя условно называл их рябина обыкновенная и дальневосточная, так о т о р а я обыкновенная очень широко распространена в средней полосе России и в Сибири. Это древесное растение, которое встречается почти в каждом лесу и или парке. В деревнях и городах активно используют как декоративное. в ы р а ж а н н ы й год грозия ягод буквально скрывают листву, а потом висят всю осень и зиму, радуя глаз о б ы в а т е л я своим ярким цветом, а п т и ц источником корма. Недостаток у этого растения только один: ягода практически н е с ъ е д о б н а Есть, правда, народное поверие, что после первых морозов рябина становится сладкой. С детства Семён, как и все мальчишки, не раз пытался это проверить, и каждый раз убеждался, что нужно быть очень голодным, чтобы съесть эту гадость. Существует, наверное, не один десяток народных рецептов приготовления варенья или рябиновой настойки, но всё это очень трудоёмко и, скажем так, имеет мало практического значения, а больше напоминает отчаянную попытку хоть как-то использовать д о р о в о й продукт. А вот рябина д а л ь н е в о с т о ч н а я это совсем другое дело. Это не дерево, а куст, который редко вырастает выше т р е х ч е т метров. Урожайность у нее б у д ь здоров. На х о р о ш е й п л а н т а ц и и неподъемный рюкзак можно набить за пару часов. Но в отличие от обыкновенной рябины, у этой плоды мясистые и размером с некрупную виноградину. Вкус даже у самых спелых ягод, конечно, оставляет желать лучшего, но этот продукт вполне съедобен. В сыром виде он не используется в пищу главным образом потому, что созревает рябина поздно, когда в тайге полно других более вкусных ягод. Зато варенье из нее варить можно и нужно, тем более что ее много и собирать легко. И есть у этой ягоды еще одно свойство: то, что олела, точнее желтела на высокой террасе, оказалось именно дальневосточной р я б и н о й И Семен приступил к с б о р а м К середине дня Он натаскал к своей яме довольно приличную кучу ягод. Для ускорения задуманного процесса ягоды следовало размять. Исмён е приспособил для этой цели два плоских камня. Примерно через час, перемяв несколько килограммов, он перемазался п о л у ш е в р я б и н о в о м с о к е и решил, что в конце концов и так сойдет. Весь собранный продукт он загрузил в яму, а потом долго бегал с миской к берегу и обратно, наполняя ее водой. Затем уложил. сверху несколько палок и з а б р о с а л все это дело ветками. Можно было переходить к основной части программы. Итак, Семён Азарт на п о т е р р у к и Цель ясны, задачи поставлены, за работу, товарищи. С чего начнём? В смысле, сначала будем прыгать, а потом думать, или наоборот, попробуем думать? Значит, необходимо метательное оружие дальнего действия, самое примитивное и простое. Таковых наука знает немного. Лук и п р о щ а п р о щ а пожалуй, о т п а д а е т сразу. Сделать ее проще всего, но она кажется в принципе исключает прицельную стрельбу. В древности, наверное, встречались отдельные снайперы вроде царя Давида, который одним выстрелом с р а з и л Голиафа. Но мне таковым стать жизни не хватит. Ну и убойность слабенькая. Если метать не камень, а, скажем, гранату, тогда другое дело. Значит, остается только... Трудно представить себе мужчину, который в детстве ни разу не попытался сделать лук. Только если уж совсем отмороженный вундеркинд или маменькин сынок. Все делали и делают. Это какой-то атавизм на генетическом уровне. Причем подавляющее большинство настоящего лука никогда не видели. Разве что в музее, а это совсем не то. Современный спортивный лук, говорят, тоже имеет мало общего с приспособлением, которым. Предки тысячи лет добывали пищу и убивали друг друга. В исторических фильмах про войну никогда не показывают действия лучников крупным планом, а это, наверное, неспроста. Скорее всего, авторы тоже не знают, никак выглядели настоящие луки, никак из них стреляли. Детские же поделки поголовно страдают от ним и тем же. Что-то куда-то летит, но совсем недалеко и каждый раз по-разному. Если же собрать и обобщить все слышанное, виденное и прочитанное, Об этом оружии, исключая явные басни и фантастику, то картина складывается довольно печальная. Боевой или охотничий лук, прицельно бьющий хотя бы на полсотни метров, совсем не является согнутой палкой, на которую натянута веревка. Это штучное изделие для изготовления которого нужны не просто навыки, а мастерство. Вполне возможно, что над луком любого типа, а их несколько, мастер работал много недель, если не месяцев. опять же стрелы. Зайдите в любой лес и попробуйте найти в нем хоть одну совершенно прямую палочку или веточку длиной в несколько десятков сантиметров. Может быть такая и найдется. Одна на 10 гектаров леса. Проще всего, наверное, древко сделать, р а с щ е п и в п р я м о с л о й н о е полено. Но для этого нужно сначала изготовить это самое полено без топора и пилы. Вероятно, древние поступали иначе. Обстругивали и выпрямляли подходящие побеги и ветки. Кроме того, наконечник должен быть идеально центрирован относительно д р е в к а н а ч е в в полете стрелу обязательно уведет в сторону. Из всего этого следует, что каждая стрела тоже является почти произведением искусства, аккумулирующим опыт поколений. Не зря же в знаменитой песне о Гаявате Лонгфелло фигурирует с т р е л о д е л а т е л ь фигура солидная и уважаемая среди индейцев. Причем это мастер не по изготовлению луков, а только стрел. Но надо полагать, каким бы ни был опытным мастер, вряд ли он мог изготовить хотя бы две совершенно одинаковые стрелы. Очень вероятно, что у настоящего лучника каждая стрела в к о л ч а не была п р и с т р е л е н а индивидуально. Это только само оружие, а как пользоваться им, кто объяснит, как можно попасть в цель? Если линия, соединяющая глаз стрелка и мишень, не совпадает с предполагаемой траекторией полета снаряда, причем в момент прицеливания стрелок двумя пальцами удерживает нагрузку в несколько десятков килограммов, только это еще не весь смех. Тетива натягивается двумя способами: до груди и до уха. При этом оказываются задействованными группы мышц, которые мало для чего еще нужны в жизни. То есть у обычного человека, даже очень физически сильного, н е о б х о д и м ы е для стрельбы м ы ш ц ы р а з в и т ы слабо. Вывод, а он очевиден. Если смотреть на вещи трезво, то есть готовить соответствующие луки, научиться сшибать из него уток и зайцев на расстоянии до 10 метров, наверно, е можно за несколько месяцев. Но стоит ли? Тогда что остается? Самострел, арбалет. А почему, собственно, нет? кажется, одна из причин его популярности в средние века как раз и заключалась в том, что обращение с этим оружием не требовало многолетней подготовки. Покрутил ворота или что там еще, положил в ж ё л обстрелу болт, целься хоть целый час и стреляй. Ни здоровья большого не надо, ни особых навыков. Римский пап, кажется, в XII веке арбалет даже запретил как оружие варварское и антигуманное. Арбалет уступает лук только в одном. скорострельности. И с этим ничего не поделаешь. Рассмотрим для начала теоретические аспекты. Лук появился примерно 40 тысяч лет назад. Это, конечно, не означает, что именно тогда он и был изобретен. Скорее всего, в это время он получил широкое распространение и занял прочное место в охотничьей и военной практике. Приспособления для охоты на мелких зверей и птиц, наверное, существовали не одну тысячу лет до этого. Когда появился арбалет, точнее с м о с т р е л науки тоже неизвестно. Вполне возможно, что вместе с луком, но широкое распространение он получил только в средние века в Европе, где вскоре был вытеснен огнестрельным оружием. То есть само это приспособление не является каким-то поздним новухау, но первообытно им пользовались мало, наверное, по той же причине низкая скорострельность. И потом, в принципе, можно представить композитора, не знающего нот. или писатель не владеющего грамотой, но охотника не умеющего стрелять из лука. С другой стороны, арбалет смог соперничать с луком, когда для его изготовления стали использовать высокие технологии, в частности металл. Ладно, вздохнул Семен. В конце концов, мне не надо ни с кем соперничать. Мне нужно нечто убойное, но простое в изготовлении и использовании. По сути, что такое арбалет или смастрел? Это короткий тугой лук. Закрепленные в деревянном ложе приспособление для натягивания тетивы и спусковой механизм. А ведь это пожилой может и получиться. Руки чесались немедленно приступить к работе, но Семен удержал себя и целый день посвятил теоретическому решению инженерно-технических проблем. Лук придется делать составным: тело деревянное, а плечи из ф р а г м е н т о в о л е н ь е г о р о г а крепеж с у х о ж и л и я и полоски шкуры. Ложе целый кусок дерева. Желательно изобразить нечто вроде приклада. Механизм натягивания тетивы простейший, как у русского смастрила. Спереди на ложе крепится стремя, а к поясу стрелка привязывается к р ю к из того же рога. Нога вставляется в стремя, стрелок наклоняется, цепляет крюком тетиву и, разгибая корпус, натягивает ее до зацепа. Больше всего пришлось помучиться с изобретением спускового механизма. Как ни крути, а нужно хоть немного металла. В конце концов Семён и эту проблему о с и л и л решив пожертвовать ключами от дома родного. Правда, получилось так, что отпускать стопор придется не указательным пальцем, а большим. По сути, зацеп для натянутой тетивы это просто выступ деревянного ложа. Ясно, конечно, что после нескольких пусков от этого выступа ничего не останется, каким бы твердым ни было дерево. Чтобы этого избежать, выступ надо усилить металлом, круглой плоской головкой ключа. А если его закрепить на поперечной оси, то он за одно станет маленьким рычажком, который будет сбрасывать тетиву с зацепа. Все это очень грубо, примитивно и неудобно. При натягивании тетивы одной рукой придется придерживать ключ на выступе, чтобы его не своротило на бок. С другой стороны, в такой конструкции почти нечему ломаться и изнашиваться, а это серьезное достоинство. Итак, подвел итог Семен. Теоретические решения базовых проблем найдены. Можно засучивать рукава, которых нет и в помине, и браться. Да. А за что конкретно браться? Деревяхи п о д х о д я щ и й для ложа нет, рогов тоже нет, все нужно искать. Пришлось организовывать экспедицию в степь. Рога, как известно, в лесу не растут. Семен готов был топать до места у б и е н и я оленя. Это сковал, представляя, какое расстояние придется пройти. но все обошлось малой кровью. Километрах в трех от границы леса он наткнулся на следы чьей-то давнишней удачной охоты. Тут нашлась и пара рогов, прокаленных на солнце, и масса костей. Правда, почти все они были раздроблены чьими-то мощными челюстями. Кто здесь был? – спросил Семен у волчонка, который рыскал где-то поблизости. Гиены, – последовал молчаливый ответ. Ну да, конечно, вспомнил Семен. Гиены тоже входили в состав мамонтовой фауны, только они были, кажется, необычными, а гигантскими. Милое дело. Когда волчонок понял, что Семен, загрузившись падалью, собирается возвращаться в лагерь, разочарование его было беспредельным. Оно просто граничило с возмущением, как будто его лишили чего-то, принадлежащего ему по праву. Он не был голоден, он желал охоты. Человек почувствовал это настолько остро, что не выдержал и сбросил груз на землю. Иди сюда, позвал Семен, и перехватив посох, принял боевую стойку. Сейчас я тебе устрою охоту. Он мутузил волчонка минут тридцать до полного изнеможения и его, и своего. Надо сказать, что справляться с ним раз от раза становилось труднее. Волчонок быстро рос, наливался с и л о й и почти ничего не забывал из полученных уроков. Оставалось радоваться. что древесина Позха достаточно плотная, пока еще не сильно страдает от волчих зубов. Семен очень надеялся, что тренирует не собственного убийцу. С другой стороны, отказать в игре волчонку у него просто не хватало силы воли. Работа закипела. При наличии столь обильного и разнообразного инструмента — нож, к р е м н и е в е я скребки, камни — каждую деталь можно было обрабатывать неделями, если не месяцами. Но Семён решил быть поближе к природе и максимально использовать готовые, так сказать, формы. Навоявленный м а с т е р о р у ж е й н и к раньше не рассчитывал, что сможет изготовить нечто изящное, но то, что получилось в итоге, испугало его самого. Агрегат весил не меньше восьми килограммов, а скорее все 10, и состоял из лука длиной чуть меньше метра и л о ж а с прикладом общей длиной примерно 120 сантиметров. Тетива из бережно с о х р а н е н н ы е к а п р о н о в ы е веревки, многократно у с и л е н н ы е сухожилиями, была толщиной с е г о м и з и н е ц Семен отрегулировал ее длину так, чтобы она не была напряженной к о г д а р ы уже не в з в е д е н у Семен не ошибся в том, что плечи лука будут сгибаться до нужного положения. Не зря о к а з ы в а е т с я их, когда т о м учили в институте ненужным с о п р о м а т о м Но от в том, какое для этого потребуется усилие, он просчитался. Первая попытка натянуть тетиву до зацепа привела к тому, что не выдержав нагрузки, оторвалась с т р е м я Пришлось усиливать крепеж, что добавило оружию еще добрых полкило веса. Вторая попытка была более успешной, до зацепа оставалось совсем немного, когда Семен почувствовал, что его сейчас просто разрежут пополам. Пришлось к р о и тишити ь ь з шкуры сложную обвязку, чтобы хоть как-то распределить нагрузку на корпус стрелка. И вот. Исторический, точнее доисторический момент настал. Оружие взведено. Семён вытер под солба и вложил в ж е л т тяжелую толстую палочку длиной сантиметров сорок — заготовку для будущей стрелы. Но «Ну, с Богом, сказал он, направляя оружие вдоль песчаной к о с ы только бы ничего не отвалилось после выстрела, хотя чему тут отваливаться? И спустил тетиву. Он специально выбрал для испытания такое место, чтобы потом подобрать стрелу и прикинуть дальность полета. Ничего не вышло, свой снаряд он так и не нашел, ни на трехстах метрах, ни дальше. м о щ а однако, подумал Семен и почесал ушибленное отдачей плечо.